Рассеялись ли мои сомнения? Вернулась ли во мне моя смелая самонадеянность? Пусть судит читатель по следующему факту. Тайно про себя я тут же поднял цифру своего жалования за первый год до 1200 фунтов стерлингов, но я не сказал ей об этом. Я хотел сделать ей сюрприз. Всю дорогу домой... Я витал в облаках. Гастингс говорил, а я не слышал ни одного слова. Когда он и я вошли в мою гостиную, он вернул меня к действительности пылкими восхвалениями комфорта и роскоши моей обстановки. — Дайте мне постоять тут минуточку и наглядеться досыто. — Господи, это дворец! Совсем-таки дворец. И тут все, чего только может пожелать душа. Вместе с веселым огнем в комнате и с ужином, который стоит на готове. Генри, это не только заставляет меня осязательно почувствовать, как вы богаты, но это заставляет меня почувствовать до мозга кости, как я беден. Как я беден и как несчастен, как я разбит, поражен, уничтожен. Черт бы его побрал! От этих слов у меня по коже пошел мороз. Ужас привел меня в сознание и заставил ясно понять, что я стою на вулкане. Я не знал, что то были пустые грезы, то есть я не позволял себе знать это минуту назад. Но теперь, о, Боже! по уши в долгах, без единого цента в кармане, держа в своих руках счастье или гибель прелестной девушки и не видя ничего впереди, кроме жалования, которое, быть может, никогда, по всей вероятности, никогда не осуществится. Ох, ох, ох я погиб безвозвратно, нет мне спасения. Кенри. Самые ничтожные крохи вашего ежедневного дохода могли бы... Ох, мой ежедневный доход! Пожалуйте сюда. Вот виски. Развеселите свою душу. Вот тут, возле вас. Или нет? Вы голодны? Присядьте и... Мне не съесть ни кусочка. Я не чувствую голода. Я не могу есть все эти дни, но я буду пить с вами, пока не рухну. Я не отстану от вас, хоть вы бы и выпили целую бочку. Готово? За ваше здоровье. Ну, а теперь, Лойд, изложите-ка мне свою историю, пока я готовлю напиток. Что же, сызново ее излагать? Сызново? Что вы хотите сказать? Ну, я думал, что вы хотите услышать ее снова. Хочу ли я услышать ее снова? Вы ставите меня в тупик. Постойте... Не пейте больше этой жидкости. Это для вас не годится. Послушайте, Генри, вы меня пугаете. Разве я не рассказал вам все истории по дороге сюда? Вы? Ну да, я. Пусть меня повесит, если я слышал хоть одно слово. Генри, шутки в сторону. Меня беспокоит это. Что такое делали вы там, у посланника? Я овладел собою. как подобает мужчине. Я взял прелестнейшую девушку в мире в плен.